Глава 9 Ноэль просветил меня по поводу этих дизин – соседи и соперники его рода. Можно предположить, что попытались под шумок захапать земли соседа, но вот что так глубоко за линией фронта делает элитный отряд варваров? Впрочем, неважно Вопрос в том, как мне доставить этих двоих на место. В идеале с грузом. Как вариант, напрашивалось выгрузить часть вещей из инвентаря, сунуть пацанов в освободившиеся ячейки и прорываться. Однако при этом была не нулевая вероятность потерять выгруженное имущество, если меня автоматически отзовет при достижении нужной точки. Так что этот вариант лучше оставить как резервный. Хотя изрядная часть моих запасов и была обычными, легко заменимыми расходниками, как-то глупо разбрасываться имуществом. Самое досадное, что призыв был недоступен. Видимо, дотянуться отсюда до изнанки Земли еще можно, а вот до замка Саласа уже нет. На панели навыков так и значилось – недоступно. С пятеркой демонов ситуация была бы совсем другая. Но приходится работать с тем, что есть. Несколько проверок, обдумывания италика работы с тканью, и я остановился на одном из вариантов действий. «Не самый безопасный, не самый выгодный». Скорее, сочетающий недостатки разных вариантов, чем их достоинства, но простой, позволяющий оценить свои силы, ну и чего греха таить, несколько упрощающий ситуацию для моих подопечных. Мы в ответе за тех, кого приручили, и в том духе. Впрочем, крошечный шанс того, что все пройдет спокойно, оставался. Не знаю, насколько такое бывало в реале, но видел в какой-то анимахе, как солдат таскает за спиной знамя на длинной палке с дополнительным креплением сверху, изображая из себя флагшток. Именно такую нелепую картину я сейчас собой и представлял. Знамя рода Ногори, которому принадлежал мой юный аристократ. Наличие сего материального символа, с одной стороны, делало возможным введение переговоров, а с другой наблюдатели со стороны поместья увидят. А там – по обстоятельствам. Что до пацанов? Их я оставил поодаль, снабдив перефокусированными персональным барьером и персональным усилением тела. Искажение потока использовать было невозможно ввиду дистанции. Но я включил их в группу, воспользовавшись привилегией игрока, что позволяло им заблаговременно замечать приближающихся врагов на миникарте. Если бы был уверен, что не отравится, воспользовался бы и пищевыми бафами – а так применил только к себе. Да-да, слишком много заботы, но лучше так, чем слишком мало, и привыкать к этому. В последнее время эта тема меня порядком беспокоит. С силой ответственность и в том духе. Наверняка причина в прокачанном духе. Со знаменем за спиной, маской на лице и бафами кругом я открыто направился в реале в сторону расположения рыцарей, желая попытаться договориться о проходе в поместье. Подойти и сообщить, что хочу поговорить с их начальством. Шанс был, что удастся договориться о пропуске всей нашей команды. Какая им разница, если мне сообщать, кого именно в виду Да ладно, понятно, что все это шито белыми нитками, но я, по крайней мере, честно попытался. В первый момент вроде бы даже сработало. Увидев знамя и то, что я безоружен, Куалона была под балахоном, солдаты не стали атаковать, а послали одного помоложе, доложить и спросить, как быть. Меня даже повели в сторону нескольких больших тентов, где располагались местные шишки, но мы не проделали и полпути, как надежда на мирное разрешение оказалась грубо разрушена. Мои конвоиры вдруг разошлись в стороны, а затем на меня посыпались стрелы, Обычные и магические, вперемешку. Раскусили меня, как демона или что, в любом случае план переходил ко второму варианту. Наизнанку. Обычные стрелы в мире духов достать меня не могли, но вот количество магических удвоилось. Шаг. С изнанки. Золотые стрелы пропахали место, где я был секунду назад, до того, как вернулся в ту точку реального мира, с которой шаг назад входил наизнанку. Рывок. Рывок. Почти мгновенное короткое перемещение, и я оказался среди солдат. Стрелять по своим противник все же не решился, а мне не к спеху проверять свою защиту против их стрел. Шоковое касание! Шоковое касание! Шок и трепет. Крутнувшиеся вокруг меня веревки выкосили десяток ополченцев за секунду. Лучники выпустили новые стрелы, но расстояние и бафы скорости сводили их угрозу к минимуму даже без магических защит. которые, впрочем, сказали свое слово просто из-за численности снарядов. Впрочем, обошлось даже без повреждения барьера. Активная магическая броня обнулила урон. На меня ринулась целая толпа ополченцев. Вообще-то такие отряды вроде как предназначены для обороны. В основном защищать лучников. Но эти активно пытались достать меня своими копьями, пользуясь их длиной. Веревки вытянулись еще, заставляя копейщиков одного за другим падать на землю в судорогах. Лучники за их спинами отступили, однако из расположения основных сил выдвинулись новые копейщики. И с ними, хоть и на особицу, мечники в доспехах. Гвардейцы. Внезапный залп коротких стрел, арбалеты, застал меня врасплох, и это немедленно сказалось на хитах «Щита и барьера». Не сильно, впрочем. Броня исправно делала свое дело в обмен на хорошую защиту, потихоньку отъедая мою ману и без того покоцанную контрактами змея. И возможности ее восстанавливать не безграничны, я и так порядком выпил в процессе бафунья. Несмотря на то, что их товарищи оказывались поверженными целыми рядами, дизинцы не спешили паниковать. Замечание на будущее – изучить что-то вроде массового ужаса. Хуже того, гвардейцы действовали скоординированно и с умом. Парочка перехватила мои веревки своими мечами, открывая товарищам возможность атаки, а когда электричество вырубило их через металл мечей, другие подхватили копья ополченцев и использовали их деревянные древки. Засранцы. Секунда, и один из мечников уже замахивается мечом. Глухой звон от столкновения клинка с Тахной. Наизнанку! На этот раз охранная черта, или что там вызывала магические стрелы, не сработала. Однако маги не спали, со стороны их шатра ко мне метнулся рой ярких, сине-белых звездочек. Так быстро, что часть из них успела врезаться в меня, прежде чем «выход здесь!». Этот удар был ощутимее, чем арбалетный залп, но все еще ничего серьезного. У меня оставалось около половины хитов барьера и больше двух третей щита. Но со входами наизнанку стоит быть осторожнее. В этом мире это небезопасно. Солдаты криками сообщили потерявшим меня из виду товарищам, где я нахожусь, но мои веревки успели ударить в спину гвардейцам, как более опасным противникам. Касание смерти давало бы эссенцию, но и повреждало веревки, заставляя тратить ману еще и на их ремонт. Все же даже так отдельные струйки золотых искр слетались ко мне. Слабое сердце. Выстрел. Взрыв. Бросок. Прыжок веревками и прицельный выстрел по шатру магов. Взрыв есть, но безрезультатно. Какой-то барьер. Приземление и снова веревки бьют в цель. Кто-то перехватил древком копья и прижал веревку к земле. Дематериализация виртуальной, удлиненной магией части. Потеря маны и талики времени. Сразу трое гвардейцев наносят удары. Тахна заставляет балахом вздуться буграми, блокируя удары. Ткань разрублена в нескольких местах. Мешает. Сбрасываю ненужное больше одеяние, раскидывая противников веревками и цепью. Товарищи не дают им упасть, но полсекунды мне достаточно для нового прыжка. Хитрожопые копейщики поднимают копья на месте моего приземления. Левитация. Слишком большой расход маны. Немного смещаюсь в сторону и отменяю полет. Дождь стрел и магических звездочек. Эти ребята слишком быстро соображают и реагируют, но недостаточно для моих ускорений. Стремительная магическая атака меня зацепила, но отстрел удалось защититься, толкнув себя в сторону веревкой и прикрывшись щитом. Барьер еще не нуждается в обновлении, а вот касание выдохлось. Шоковое касание! Гвардейцев было куда меньше, чем ополченцев. Вся эта армия в целом не сказать, чтобы большая. Противников, остающихся на ногах, становилось все меньше. А затем павшие начали подниматься. Чтобы оценить изменившуюся ситуацию, мне понадобилась доля секунды и базовая информация системы. Вот почему маги Дизин участвовали в схватке так слабо. Они ожидали чего-то подобного. Над головами поднимающихся ополченцев значилась одержимый. три -ха! В сравнении с неубиваемой нежитью, которую поднимали огры-маги, совершенная фигня. Вообще-то это даже упрощает дело. Наизнанку с изнанки, на изнанку с изнанки. Рывок был еще на кулдауне. Зря потратил в самом начале. Но эта эрзац-версия игрового блинчика тоже сработала неплохо. Даже та сверхскоростная магическая атака в меня больше не била. Видимо, маги переключились на новую проблему. Я обратил внимание, что одержимыми стали в основном ополченцы, а еще со стороны изнанки их образы были заполнены дымом. Я планировал пока что просто отступить, предоставив местным разбираться самостоятельно, чтобы совершить новую попытку прорыва, когда они достаточно ослабят друг друга. Серая вспышка, всколыхнувшая тени. Я выпал с изнанки вместе с потоком духов, часть одержимых снова попадали, духов вышибло и из их тел тоже, всем выйти из сумрака. Резонно, что в этом мире с его особенностями есть нечто подобное. Мелкие духи мельтешили, мешая видеть, швырялись проклятиями в разные стороны и всячески действовали мне на нервы. По сути, все вокруг превратилось в своеобразный проклятый туман, На меня он не оказывал никакого эффекта, но обычным аборигенам, полагаю, не поздоровится. Я сдернул с шеи скрывающий от духов амулет. Даже с затратами маны во время боя, впрочем, я успевал потягивать чай из фляги, эффект был мгновенным. Вокруг меня образовалось свободное от духа тумана пространство. Рядом были слышны звуки боя, а на миникарте заметно какое-то шевеление красных точек. Кажется, помимо оставшихся одержимых, варвары решили ударить своими бойцами. Прекрасная возможность. Меня не видят, равно возможность проскочить. Хотя шаманы и маги, возможно, продолжают отслеживать, но все равно возможность хорошая. Вот же... Зелёные точки моих подопечных, пока я был занят другим, оказались в контакте с красными. Во что эти малолетние раздолбаи вляпались? Одна из красных точек угасла. Опа! Даже с учётом моих бафов неплохо. Это наблюдение и мысль, однако, были уже на бегу. Если эти двое идиотов помрут совсем рядом с финишной прямой, это будет... Обидно, мягко говоря. Я успел. Топор воина-варвара разбил барьер, выставленный Мелким вокруг него и лежащего на земле, но живого, судя по полоске здоровья Ноэля, но выстрел выпал из пробитой руки. Я и не знал, что Мелкий может создавать барьеры, хотя был же тот у круга призыва. В веревка хлестнула раненого элитного воина, отбрасывая его и еще одного. Оба дернулись, но устояли на ногах. Я мельком отметил два трупа возле шатра рядом и малую численность варваров, всего пятеро, но вместо того, чтобы отвлекаться на несущественное, продолжил атаку. Хотя до заживительного электричества варварам требовалось большее, нежели ополченцам, они и сами крепче и снаряжены куда лучше, но на их вынос потребовались считанные секунды. Малое исцеление. Ноэль немедленно принялся добивать раненых и мелкий присоединился к нему. «Ну, ладно, полагаю». «Но голову-то он зачем пытается отрубить?» Острый варварский топор и еще действующее телесное усиление помогли неожиданно кровожадному подростку отчекрыжить голову мертвого шамана с одного удара. Затем мелкий тихо свистнул, и из-за холмика неподалеку к нам прискакал груженный их имуществом осел. «Нужно поторопиться», — сообщил Ноэль, заворачивая голову в кусок ткани. Обереги поместья таким образом долго не продержится. Я пожал плечами. Похоже, какой-то план у них есть. Возиться с попытками связаться с обитателями поместья, чтобы они открыли ворота, я не стал. Вместо этого, пока две группировки крошили друг дружку по каким-то своим причинам, наверняка еще более нелепым, чем земная политика, я просто взлетел на стену, а затем поднял пацанов и их груз веревками. Осла оставил. На стене был слабенький барьер-оберег, но на большее, чем сдерживать духов, его не хватало. До маркера задания оставались считанные шаги. К нам сбегались местные обитатели. Ноэль кого-то окликнул, сделал шаг вперед, навстречу еще одна серая вспышка. Задание выполнено. И одновременно еще одно сообщение. Внимание, сбой! В следующий момент мир угас. Я открыл глаза. Так, меня призвали, я выполнил задание и отозвался. Но в последний момент накрыло влияющей наизнанку магией. И был какой-то сбой. Но это все равно не объясняет, почему я лежу на кровати. Возможно, отзыв не сработал, и я просто вырубился, а потом аборигены уложили? Маловероятно, но возможно. Я перешел в сидячее положение и осмотрелся. Совсем маленькая комнатка. Кроме кровати или, скорее, койки, на которой я лежу, ничего нет. Белые стены и потолок. Окон нет, дверь без ручки. Тюремная камера? Самым странным, однако, было то, что пространство на миникарте за пределами комнатки было полностью черным. «Словно я сюда телепортировался!» Послышалось короткое шипение и в комнату вошла... «Это «Или нет? Очень похожа но постарше!» И строка над головой гласит «Миранда Хайдоте», одета во что-то вроде смеси мундира и строгого платья. «Как вы себя чувствуете, капитан?» – осведомилась она. «Пилим!» — с мелодичным звуком слева возникла панелька непривычного голубого цвета. Я чуть глянул на нее, но сперва ответил на заданный вопрос. «Странно. Что произошло?» «Очередное последствие контакта с артефактом предтечь, могу предположить», — сообщила она. «Аномальная мозговая активность была аналогична предыдущим случаям. Есть какие-то жалобы? Голова не болит?» «Ничего не помню». помедлив, решил признаться я. Миранда кивнула, словно этого и ожидала. «Рекомендую пройтись по кораблю. В прошлых случаях это помогало». Я кивнул. «Благодарю за совет. А...» «Одежда в шкафчике», сообщила девушка и ткнула пальцем в стену возле койки. Часть стены немедленно раскрылась, демонстрируя что-то вроде мундира, аккуратно сложенного в небольшой нише. Тот же стиль, что и на ней. «Вам...» Помочь одеться?» Кажется, последнее было произнесено с определенным интересом. «Я сам отказался я. Еще раз благодарю». Девушка вышла, и у меня, наконец, появилась возможность внимательно изучить боковую панель. «Угу, кажется, я знаю, что происходит. Получено задание, капитан, капитан, улыбнитесь. Ознакомьтесь с основными членами экипажа». Список, в одном из пунктов которого квадратик уже был заполнен, совершенная девушка с проблемами из-за отца, Миранда хайдоты Стоило прикоснуться принять внизу списка, как миникарта изменилась, окрестности моей каюты проявились в виде прозрачных мигающих линий, а на них зеленые точки с восклицательными знаками. Двое из списка находились в столовой. Ривербанк, то и дело болезненно морщась, потягивал сок и читал что-то, С другой стороны помещения сидела Сфено, перемежая энергичное поедание огромной горы салата большими глотками из не менее огромной кружки. Надписи над их головами гласили, впрочем, «Колдун Маленько» и горгон Регина». «Здоров, герой Альянса», — заметив меня, помахала Регина. «Пока ты дрых, у меня появились хорошие новости. Друганы прислали Грант на исследование боем». «Грант, говоришь?» переспросил я. Она кивнула. «Пилим!» Сразу два пункта в списке отметились выполненными и расширились. «Живая и опасная древность. Очень опасная!» «Связанная с археологией девушка с тентаклями на голове». Я кивнул. «Поговорим, когда доешь». М -м -м, колдун?» Парень вяло махнул рукой. «Все в порядке, командир. Не обращайте на меня внимания». Ну, как скажешь. Пилим. Человек, у которого голова болит за магию. В команде корабля имелись еще такие примечательные личности, как инженер из притесняемой расы Куа Снегурки, старая опытная наемница Лионесса, воровка с золотым сердцем Туман в женском облике, убийца со стремлением к покаянию Кэти, старый мудрец, желающий блага Суэго, и представитель синтетиков, Урфин. Вывод был очевиден. Все происходящее сон, или скорее глюк, учитывая комплексность видения и то, что я это понимаю. Вероятно, последствия неудачного отзыва из того мира. Оставалось надеяться, что серьезных последствий не будет, и я вскоре приду в себя. Хм, возможно, по завершении квеста. Грантом, к слову, оказалась Эвриала. «Заполучи деформацию!» — воскликнула Сфено, то есть Регина, расплющивая дубиной очередного голема. И толчок!» — поддержала ее Эвриала Грант, пиная еще одного. «По корабельному времени прошло около суток, но я успел выяснить, что с сюжеткой тут путаница, и поучаствовать в двух сайд-квестах — «Рахни в подвале» и «Геть их!» Геты ожидаемо оказались големами, очень похожими на моего Урфина, и пара Гаргон с превеликим удовольствием крушила их на металлолом. Сказать по правде, эти глюки были довольно веселыми. Ну, все когда-нибудь кончается, и геты тоже кончились. Я тоже немного пострелял по ним из футуристичного автомата, промаркированного «Вдовец». Эссенции, в отличие от рахни, с них не капало, но все равно же глюки. В гарнитуре запеликал сигнал вызова. «Командир, есть новые данные о Саурене», — сообщила ната Аманда. «Мы знаем, где он». Саурен оказался огненным змеем. Какая неожиданность. В отличие от прототипа всей этой катавасии, смешавшей воедино две первые части, схватка проходила не на цитадели, а на огромном каменном круге посреди изнанки. Как любой порядочный злодей, он даже изложил свой коварный план спасения мира через его уничтожение. Но я особо не прислушивался. Покончу с этим и буду надеяться, что очнусь. Босс использовал огнемет, зажигательные гранаты, призыв гетов и временами что-то вроде лазеров, бивших с вершин поднявшихся вокруг каменных столбов, которые горгоны сносили дубинами. Моя команда, в свою очередь, лупила его всем, что было под рукой. Серьезно, было весело. Когда его совместными усилиями, наконец, допинали, поверженный попытался снова толкнуть речь. Но Леонесса разнесла его из-под стволки. Для надежности. В следующую секунду земля задрожала, и в центре каменной платформы, где шло сражение, поднялась арка портала, отмеченная маркером задания. О! «Эпилог!» Так и оставив автомат на плече, я направился к порталу. Темнота, секундная дезориентация, и снова стою наизнанке, но в пустом секторе. «Автокарта. Терра-изнанка. Одна проблема. Автомат-вдовец, и снаряжение все еще при мне». Добираясь до дома, я размышлял, что такое все-таки это было, но так и не понял. Сдам вещи специалистам. Может, они что-то поймут.